Инокентий. Инокентий положил трубку и тяжело опустился на темно-зеленой коже оттаманку в коридоре. Это был Машин джинсовый начальник, Яковлев. Он звонил из машины и явно очень спешил. Яковлев сказал, что Маша ночью погиб. Деталей не давал, но Инокентий уже достаточно знал об этом деле, чтобы понять... Юрий Аркадьевич был убит в крайне неприглядной средневековой манере. Он не стал задавать вопросов. Кроме того, ему было так же, как и Яковлеву, ясно, что смерть Машиного отчима случайностью не являлась. Маньяк стоит уже вплотную за Машиной спиной. И то, что та еще жива, Может быть, либо недосмотром с его маньяка стороны, что маловероятно, исходя из почерка персонажа, либо изощренный игрой. Радостным ощущением полного контроля над происходящим, когда он может отнять у Маши жизнь исключительно по собственному желанию и в любой момент. Яковлев попросил Иннокентия забрать Машу с матерью и отвезти к себе. «На некоторое время», — уточнил он, — И Иннокентий услышал в его голосе страх и усталость. И еще какие-то новые умоляющие нотки. — Конечно, я сейчас же заберу Машу с Натальей Сергеевной, — мгновенно согласился Кентий и добавил. — Не волнуйтесь, у меня квартира как сейф. Они тут будут в сравнительной безопасности. — Вот именно, что в сравнительной Мрачно ответил на это Яковлев, но тут же добавил прочувствованно «спасибо». «Да не вижу, что», — машинально произнес Иннокентий, но в глубине души засела за и какого черта этот джинсовый благодарит его за то, чтобы он позаботился о Маше Каравай. Он и Иннокентий заботятся о ней последние пятнадцать лет и без просьб со стороны третьих лиц, но тут же себя одернул. Машке на самом деле повезло с хмурым боссом. Он, в сущности, отличный мужик и переживает за нее. Иннокентий спустился бегом вниз к машине и тронулся, даже предварительно не отзвонившись, в сторону Машиного дома. Когда Маша открыла ему дверь, он содрогнулся. Вдруг показалось, что она похудела — Болезненный худобой, когда видны ключицы в гриловине халата, локти становятся острыми, а лицо... Маша на лицо осунулась, проступили еще явственней, будто возвышенности, скулы. И над ними темные круги под глазами, а под ними впавшие щеки. Волосы висели патлами вдоль лица а глаза казались очень светлыми, будто из них ушел весь цвет, оставив снаружи лишь безжизненную стеклянную оболочку. Она молча посторонилась, чтобы пропустить его вовнутрь, прошла вперед не чуть очередь, подволакивая ноги на кухню, села напротив света и улыбнулась нехорошей улыбкой. — Мама в больнице, — сказала она. — Ей стало плохо с сердцем. Ты, наверное, уже знаешь, что произошло? Иннокентий кивнул попытался взять ее руку в свои, но она отняла ее и стала сосредоточенно отрывать заусеницу на пальце. Та поддалась, захватив за собой изрядный кусок кожи. Маша даже не поморщилась, лишь срезнула кровь и снова улыбнулась ему все той же пустой, без выражения улыбкой.